Арти провел в гостях у Раха еще три дня, пока не прибыл гонец с маршевого хребта с сообщением, что на следующий день восемь пятидесяти метровых бревен будут доставлены к пропасти. Рах обнял молодого барона и пожелал тому на прощание. «Удачи тебе, Арти! Береги себя! Счастливого пути! Я всегда буду рад тебе!» Спасибо, Рах. Ты был очень добрым и гостеприимным хозяином. Я думаю, скоро настанут времена, когда ты посетишь меня с ответным визитом. Попрощался Арт и без оглядки поехал к маршему хребту с сопровождением Гаэли, трёх орков, выделенных для его сопровождения до пропасти. Когда Арт достиг пропасти в маршовом хребте, там уже были установлены шатры, и его ожидало около полторы сотни орков. По приказу Арта они поднесли сразу два бревна к пропасти и разделились на два отряда. Арт создал твёрдую полосу шириной в 6 метров, и орки двумя отрядами одновременно перенесли на другой конец пропасти один конец каждого из приготовленных брёвен и покинули полосу. Арт убрал заклинание. Потери магической энергии были огромны. Ушёл полностью объём его кристалла. Дальше ворки уже справлялись сами. Закрепив на обоих концах пропасти два бревна, они на верёвках по этим брёвнам перенесли следующие. К концу дня все восемь брёвен были уложены. Получился мост шириной около 6 м и толщиной около 1 м. При свете факела ворки произвели увязку брёвен верёвками между собой, натянув два каната через пропасть и увязали канат с крайними брёвнами, получив своеобразное верёвочное перило. После этого щели между брёвнами забили собранными вокруг камнями, и ими же выровняли поверхность моста. На этом работы были закончены на следующее утро. В этот день Арт ночевал в лагере у орков. Утром они с Гээль переехали по новому мосту на другую сторону и начали спуск с маршевого хребта. Утром они с Гээль переехали по новому мосту на новую сторону и начали спуск с маршевого хребта. В развалинах крепости у маршевых хребтов встретил Утули с архитектором Стейлом. В развалинах кипела работа. Все свободные люди отряда Утули и около сотни строителей-рабочих возводили стену крепости, используя камень развалин, перегораживая вход ущельем с реактом. Арти подъехал к Утули и Стейлу, спрыгнув с коня и принял доклад. Господин барон, начал архитектор. В связи с тем, что вам нужно быстро к крепости посёлок, крепость маршевую, мы разделили людей на две равные группы и ведём строительство на двух объектах одновременно. Здесь мы в первую очередь строим наружную стену крепости, так как господину Тули опасается нападений орков. За следующую неделю мы перегородим щели, такая опасность будет устранена. Используя местность, я предлагаю обойтись без строительства боковых стен крепости. Мы можем построить просто наружную стену, обращенную к нашим территориям. Она, по моим расчетам, получится на 100 метров длиннее. Этим мы сэкономим время и материал. Если возводить боковые, то крепостная стена будет длиннее почти на 200 метров. Внутри будет строиться карзарма на 500 солдат, склад под обеспечение. Господин Утольи хочет построить ещё два больших склада для запасов на случай, если крепость попадёт в изоляцию. Внутри крепости будут построены все полагающиеся для крепости такого уровня здания, закончил доклад архитектор. Господин архитектор, как там с постройкой моих апартаментов? спросил с темой молодой барон. Я уехал на пятый день, господин барон. Я полагаю, там уже всё закончено и ждёт вас. По просьбе госпожи Най и согласия госпожи Марьяны, я спроектировал проект перестройки двух комнат напротив вашего кабинета под химическую лабораторию. Кроме того, мы снесли одну стену и образовали прихожую, где разместятся диваны, чтобы ваши посетители могли на них подождать. Стол и стул со шкафом для вашего секретаря Алины. — Спасибо, господин архитектор, я благодарен вам за оперативность и предусмотрительность, — кивнул архитектору Стэну, Арт и обратился к Утулию. — Утули, у меня есть для вас новости, но сначала вы должны накормить нас, Гаэль. — С удовольствием, господин барон, — ответил Утулия и повел их на кухню, устроенную в развалинах. Когда они остались одни, Арт сказал Утулию. Орки перекинули через пропасть мост и по договорённости поставили лагерь с той стороны пропасти. Вся торговля будет вестись в нём. Теперь орки будут сами вывозить товар с хребта. Скорость перемещения товаров возрастёт. В маршевом корте строительство пристани и складов для товара, предназначенного оркам. В остальном всё по плану. Я не буду ночевать и посещать марши. Я уверен, что вы с Гартом справляетесь. Мы с Гаэль сегодня уже выезжаем в Гремячий тамой. В новых условиях строительства я понимаю, что будет труднее сохранить секретность. Будут поступать люди от Орков и из хребта. всех оставлять в нашей области и привлекать к труду. Люди должны оставаться здесь, если были причастны или видели лишнее. Остальное продумаете сами. Всё ясно, господин барон, кивнул Тулли. Справимся. Перекусив у Фарцгаэль, попрощались с Тулли и Мстемом, мы выехали в Греймячи. Возвращались они уже знакомой дорогой и периодически меняли маршруты, поэтому двигались гораздо быстрее, но всё равно достигли своего замка только под утро. Арт сразу пошёл в баню, полностью вымылся и лёг спать в своей старой спальне на втором этаже своих новых апартаментов. Глава 5. Проснулся Арт после поездки только перед рассветом следующего дня. Поездка, замаршивая хребет к Раху, заняла полных пятнадцать дней. Все три с половиной дня в гостях у шамана Арти провел в интересных беседах с Рахом. Шаман, видимо, тоже скучал по общению с равным, и поэтому они буквально не могли расстаться. Они обговорили все вопросы, которые могут возникнуть у каждого из них в дальнейшем. По многим вопросам мы имели одинаковое мнение. Это ещё больше усилило симпатии и их начинающуюся дружбу. Арти проснулся, полежал в кровати, вспоминая своё намерение в жизни, что он мужчина и получает удовольствие от реализации, и решил вставать. Умывшись, он поднялся уже по новой лестнице, ведущей с корниза на третий этаж в тренировочный зал. Алент, я здесь, мой хозяин. Магдавена пришёл ответ. Мне хотелось бы встретиться с тобой, обсудить некоторые вопросы нашего дальнейшего, надеюсь, взаимовыгодного существования, сказал Арт. Я готов, был ответ. Я поднимусь к тебе или ты спутишься ко мне? Я быстрее. У угларта материализовался вампир. Анленд, как у тебя обстоят дела с деньгами? спросил вампир Арт. «Лично я когда-то был очень богат, но мой предыдущий хозяин много тратил на ингредиенты и другие покупки. Сейчас, скорее всего, осталось примерно 300 тысяч. Вам нужны деньги? У меня есть родственники, я могу помочь вам взять кредит. Гномий банк обслуживает и знает о существовании вампиров», — спросил Анленд молодого барона. Нет, мне не нужны твои деньги или кредит. Может ли кто-нибудь из сообщества вампиров узнать, что ты связан со мной узами? Нет, это личное, был ответ. Я хочу сделать тебе предложение. Оно вроде простое, но при этом непростое. Я хочу, чтобы ты жил, как живут вампиры, не связанные узами, основал свой клан, жил, как тебе хочется. Я могу сам дать тебе денег. Правда, пока примерно 100.000, может и 200, но в дальнейшем и больше. Мне нужно, чтобы кто-то мог информировать меня о событиях, происходящих в людских территориях, в империи Угэрзана, в восточных и северных областях. Может быть, даже заранее мог меня предупредить о надвигающихся переменах. За это я обещаю оставить тебя в покое и не беспокоить. У нас будут партнёрские отношения с тобой. Как ты смотришь на это? Вампир молчал, обдумывая предложение, но потом ответил: "Господин барон, я могу выполнить ваше пожелание. Я его выполню, если вы мне прикажете, но мне предложение нравится. Адлет, если мы подружимся и станем друзьями, я освобожу тебя от уз. По большому счёту, ты безопасен для меня. Что ты знаешь о межмирье, о мирах плоскостях? Я хочу путешествовать здесь и там". Мне бы хотелось, чтобы во время моего отсутствия с моим баронством было всё в порядке. Поэтому я хочу найти человека, преданного мне, который сможет управлять баронством в моё отсутствие и наладить взаимодействие между вами. Я пока не знаю, кто это будет. Взаимодействие чисто информационного характера и не более. «Вам не надо искать такого человека, он есть. За время вашего отсутствия центр власти перемещается абсолютно произвольно к вашей управляющей Марьяне. Все идут к ней за советом или решением. Острый ум и определенные магические способности позволяют ей вести дела за вас. Господин барон, можно вопрос?» «Конечно, Анлин, спрашивайте», — кивнул Арт. Вы можете преодолеть порог. Вы можете выйти в межмирье. Вы можете попасть в другие миры плоскости? спросил арт-вампир. Я могу, но только начинаю. Аленд, к чему этот вопрос? Старому хозяину, как он не бился над этим, не удалось узнать этот секрет. Я тоже им не владею, ответил Аленд. Анленд, вопрос путешествия в межмире — это вопрос степени развития дара и объема развития сознания. Я слышал, что старые вампиры путешествуют по межмирью. Вторым параметром, определяющим возможность путешествия, — это объем магической энергии, который может мгновенно отдать вам маг. Поэтому такие путешествия не всем доступны. Даже понимая механизм перемещения, слабый маг никогда не выйдет в межмирье. Я только начинаю, поэтому не могу ответить на все ваши вопросы. Но если я почувствую, что вы, Андлесс, можете совершить самостоятельные путешествия, я помогу вам освоить технику перемещения или вам самому откроются эти знания. Спасибо, господин барон. Я очень вам благодарен за это обещание. Пока вы отсутствовали, мне удалось собрать о вас немало информации, и я понимаю, что слово своё держите. Скоро восход, и я лишен возможности наблюдать это зрелище. Я согласен на ваше предложение, господин барон, без принуждения. Я понимаю, что ваше доверие и дружбу мне надо заработать, и это путь к моей свободе, с поклоном сказал вампир. Да, вы попали ко мне как пленный во время военной операции, и я не могу освободить вас. А лично я к вам отношусь абсолютно нормально. Вы сами предложили пленение. Как будут развиваться наши отношения, зависит только от вас, согласился с вампиром Арти и продолжил. А я постараюсь общаться с вами как с равным. Узы нужны для связи, но как вы сможете общаться с Марьяной на огромном расстоянии, я не знаю. Я вас ей представлю завтрашней ночью. После этого наша договорённость вступит в силу. Вы отправитесь куда хотите, но должны давать мне интересующую меня информацию, и как приличный партнёр, предупреждать об опасностях, открывшихся вам. Идите, скоро начнётся рассвет. Не смею вас задерживать. Отпустил вампира Арт до завтрашнего вечера, господин барон. Я дам вам ольмулет, надев его, она сможет со мной общаться ментально. Связь будет только информационная. Когда вы будете уезжать, давайте ей и его и всё. И если вы будете в этом мире, мы сможем общаться сами, без всяких амулетов. Вампир начал расплываться, преобразуясь в туман и исчез. Артикин, уследив за исчезающим вампиром, и провёл разминку и выполнил каты с мечами. Выполнение упражнений принесло бодрость и заряд энергии. После этого Арт очень плотно позавтракал и осмотрел свои новые апартаменты. Пришла Марьяна и рассказала обо всех изменениях. Арт, я постаралась учесть все твои известные мне привычки. Как видишь, кабинет просто огромен. Книги не магического содержания в шкафах на карнизе. Это все книги из двух библиотек нашего и захваченного замка. Все книги магического содержания в шкафу в твоего хранилища. Туда же занесли сундуки с имуществом из захваченного замка. Я установила там ещё шкафы для военного и другого снаряжения, и установила там ещё один большой сейф для хранения особо ценного. На втором этаже с обеих сторон спальни. Под твоей старой спальней, где ты сегодня ночевал, кабинет по типу гостиной. Комната с левой стороны сообщается с коридором, отдельным входом и преобразована в зал для твоих личных обедов, завтраков и ужинов. И это второй вход в твои апартаменты для слуг. Напротив обоих входов сделана ожидальня. Там постоянно находится Алина. Теперь не нужно звонить в колокольчик, достаточно дёрнуть за вот этот ажурный шнур. Он есть во всех помещениях, и два здесь в кабинете. Это нововведение предложил архитектор. В кабинете установлен еще один сейф. Везде двери открыты, на хранилище и в двух сейфах. Везде можно самому установить кодовую комбинацию. Кроме того, от сейфов есть ключи. Днем можно не пользоваться кодом, закрывать только на ключ, а ночью, дополнительно к замку, закрывать на кодовый второй замок. Я думаю, что мебель, ковры и отделка тебе понравятся. Расстановка, на мой взгляд, самая практичная и удобная. Если что-то надо изменить, достаточно сказать, я всё сделаю как надо, закончил объяснение Марианна. Спасибо, Марианна, вы как всегда отлично справились, поблагодарил Марианну Арт. Давайте присядем, мне необходимо с тобой переговорить и обсудить некоторые вопросы, предложил молодой барон. Там собралось много народу на утреннее совещание, и они ждут, возразила девушка. Может, после обеда или вечером? Подождут. Я хочу вас назначить моим доверенным лицом и назначить вас на время всех моих отсутствий в баронстве главным моим помощником и представителем. Все остальные будут подчиняться вам, как мне, в мое присутствие. Я объявлю это на совещании. В связи с твоими новыми обязанностями мне нужно познакомить тебя с моим партнером. Он прибудет сегодня вечером. Ты согласна?» – спросил Марьяну Арт. «Ты будешь часто отсутствовать. Я ждала тебя, Арти». Мариана, я был у орков 2 недели. Теперь мне нужно в Варанг. Я должен быть уверен, что тут всё нормально. Кроме тебя я не вижу никого, кто справится и кому я могу доверять, как тебе, сказал Арт. Я объявляю тебя моим доверенным помощником. Хорошо, кивнула Мариана. Тогда приглашая всех на утреннее совещание доклад. Закончил разговор Арт. На докладе сегодня присутствовал двоюродный брат Арта Сари, приехавший из Рудного вчера. Начал совещание Арт. «Я хочу объявить нововведение. Теперь Марьяна назначается моим доверенным исполнителем и облачается полнотой моей власти. Вам, Марьяна, доверяется управление моими землями в мое отсутствие. Прошу начинать доклады и совещания». Арт сел в свое кресло, первым словом взял по традиции капитан Данн. «Господин барон, за две недели вашего отсутствия все было спокойно. Мы перебрали все трофеи и отремонтировали их в кузницах. Теперь у нас три сотни отлично вооруженных воинов и примерно еще двести слабо вооруженных. Мы достигли пяти сотен. Я распределил по сто пятьдесят воинов на каждую территорию. Около семидесяти осталось тут в замке для несения тут службы». «Хорошо». «О, а что навил?» — обратился к управляющему Арт. «У меня много новостей. Первая партия переселенцев о лошадей прибыла. Мы втроем собрали советы, распределили их равномерно. Прибыло 1500 человек. Тысяча ушла в землю, прилегающей к желанному. Пятьсот ушла в землю к гарту. Ждем на этой неделе еще одну партию примерно такого же размера. Распределим их таким образом, чтобы все оборонство было заселено равномерно». Навлее начал заселение пустырных земель, восстанавливает старые деревни. Мы собрали собрание старост восьми деревень, предложили объявить всем желающим, что поможем с переселением в земли захваченного замка. Есть желающие. Переселение началось. Эти меры и вторая партия от горцев поможет нам равномерно распределить людей на наших землях. Хорошо навил. Второе моё известие, что закладка Желановой и Маршева прошла запланированно, без провишеств и сбоев. Навлей начал строительство пристани, закладку рудников, жилья и форта. Людей, конечно, не хватает, но тысячу переселенцев это постепенно исправит. Гард заложил Желанов и восстанавливает крепость. В Маршевом срочными темпами возводят пристани, два больших склада на 800 тонн. Строится жильё и всё остальное по плану. Завтра по срокам должен прийти караван с Аваранга. Готовлю к отгрузке 48 тонн железа и 2,5 баркаса пушнины. 4 баркаса можно сразу грузить и отправлять назад в Аваранг. Я планирую загрузить два баркаса товаром для торговли и отправить к маршевому. Пока нет склада, поезд просто стоя там как хранилище. Это 70 тонн товара. Думаю, будет без задержек доставка на Маршевые. Тут освободится один баркас, его можно отправить с ледом. Это ещё 35 тонн. Если же нам пришлют больше баркасов, как мы просили, купив их ещё для нас, то доставка товара на Маршевые упростится. Пока вы отдыхали, мне пришло письмо от Гарта из Тулы. Я в курсе изменений, новых возможностей, которых вы, господин барон, добились в своей поездке. Я ввёл в курс дела вашего брата Сари и передал ему вашу заявку на оружие и броню для орков. Реально мы сможем за следующий месяц перебросить 150 тонн товара. У нас на складах сейчас около 200 тонн. Я жду как минимум 175 тонн с каравана из Аваранга. У меня всё. Отлично навил. У тебя что, Сари? Ат, мы наняли 150 человек взамен отданных гарту и навлею. Еще удалось из числа переселенцев отобрать сотню людей. Ждем еще людей со следующей партии. Закончили строительство еще двух печей для отлива железа. Теперь в месяц можем продавать 100 тонн и 20 тонн ковать сами. Я планирую 70% кузнецов и подмастерьев поставить на заказ для орков и 30% на ковку для нас. Сколько пробудет кузнецов в Саваранге, я не знаю. Это ускорит выполнение заказа. Мы начали строительство второй кузницы на 10 кузнецов. Э 20 подмастерия в 10 дней назад построено треть. Если будут ещё люди, основное строительство рудного закончим через 4 месяца, а останется второстепенное строительство закладывать ещё две печи. Спросил Артосари и получив утвердительный ответ, продолжу. Тогда ещё нужны люди для закладки новых рудников и угольных шахт. Тех, что были заложены в начале, уже не хватает. Всё добываемое в них идёт на шесть печей, уже запущенных в постоянную работу. Если мы планируем кузнечное производство, то лучше сейчас изменить строительство кузни. Её ещё можно переделать в кузню на 20 кузнецов и 40 подмастерьев. Закончил доклад цари. «Сари, строй сразу на двадцать и заложи не две, а сразу шесть печей. Около рудников и шахт можно построить небольшие поселки и договоритесь сами с капитаном Даном о небольших гарнизонах в них», — сказал Сари Арт. «Хорошо. Теперь для всех. Я должен съездить в Воворанг. Думаю, настает время переговорить с людьми из Северного Совета. Через месяц мы будем выплавлять двести сорок тонн в рудном, и желанный начнет плавки в четырех печах». Это 80 тонн. Всего 320 тонн металла. Стакида в месяц выплавляет 800 тонн. Мы становимся основными поставщиками железа в Северной области. Наше железо дешевле и качеством выше. Кроме того, мы рядом с Стакида далеко. Я думаю, Северный союз заинтересован в нашем развитии. Да, с нам право на наём всех желающих на территории Северной области и переезд их к нам. «Много, конечно, нанять не получится, зато это будут специалисты и мастера с семьями. Если удастся получить 500 крепких семей, это 2000 человек, это уже нормально, я буду доволен. В остальном я доволен вашей работой в мое отсутствие. Есть еще предложение?» — спросил Арт. «Да», — взяла слово Марьяна, — «я посмотрела за нашим ювелиром-огранщиком. Толковый старик, я думаю, надо дать ему еще людей в ученики, можно и девушек. Двадцать учеников. Различия в цене ограненных камней от простых необработанных в пять, а в отдельных случаях в десять и больше раз. Кроме того, наладил выплавку и очистку золота в слитке. Цена на песок и слитки тоже даст прибыль». Мы будем успевать гранить камни и плавить слитки золота и платины, что сегодня поступает к нам. Если объём закупов возрастёт, надо будет брать ещё учеников. Хорошо, Марьяна. Навил, когда начнёте расплашку по устаже? Как только придёт вторая партия переселенцев от горцев и лошади, сразу начнём. Я отправил гонца к ним с оветом. Прошу их выделить нам хорошие лозы и мастера. С караваном должны прийти семена из Аваранга. Обычное время сева у нас через 4 месяца. Я думаю, мы успеем за это время распахать много земли. Царя обещал сковать бороны и сельскохозяйственный инвентарь. Я держу в поле зрении этот вопрос. Просто даю время переселенцам для освоения у нас и постройку жилищ. У меня есть предложение по торговле. Сейчас мы всегда имеем резервный товар для доставки сюда. Если у нас образуется недогруз, места в баркасах мы догружаем мукой, сахаром и солью. Основная проблема, что мы не можем себе позволить ходить отсюда пустыми баркасами во Оранг. Сейчас у нас образовались излишки угля в рудном. Это почти 100 тонн. «Я предлагаю грузить мешки с углем во варанг. Мешков у нас много, с лавки мы продаем и мешками на развес, поэтому тары под уголь у нас хватит. Я посчитал, что прибыли от продажи угля будет достаточно на оплату команды и охраны. Можно постоянно отправлять баркасами уголь во варанг, который нечем грузить», — доложил Навил. «Отличное предложение, Навил. Действуйте!» Я думаю, отец сможет нам помочь в продаже нашего угля в Варанге. Есть ещё вопросы, требующие обсуждения, спросил Арт. "Да", Марьяна кивнула. "У нас пришло и ещё придёт партия переселенцев. Они не имеют карт гномьего банка. Кроме того, карт здесь почти нет. Я предлагаю пригласить сюда мага и представителя гномьего банка и организовать выдачу карт всем желающим". Половину денег или все заплатят барвонству за людей, у кого нет 150 золотых. Эти деньги мы выдадим как займы, потом вернем в казну. Это может подтолкнуть торговлю и покупательскую активность. Кроме того, мы сможем выдавать займы на развитие и желающим основать свое дело через карты. Это еще один стимул для нашего населения. Молодец, Марьяна, отличное предложение. Я очень рад услышать сегодня массу ваших новых предложений. «Думаю, все это поможет быстрейшему развитию нашего баронства». «Есть еще предложения или проблемы, которые необходимо обсудить?» Спросил Арт и, увидев отрицательные жесты, закончил совещание. Когда закончилось совещание и все начали выходить из кабинета, Марьяна сказала Арту. «Господин барон, есть еще вопрос, который необходимо обсудить?» «Конечно, Марьяна, какой?» Мариана дёрнула шнур вызова Алены, и когда та заглянула в кабинет, обратилась к ней. Алина, приглашайте Наю, знахарку Александру и Видунию и Юнию. Минутку, госпожа Марьяна, они прибыли и ждут в приёмной. Сейчас приглашу, ответила Алина и исчезла. В кабинет зашли Ная, Александра и Юния. Женщины устроились в креслах, и Марьяна начала изложение нового предложения. Арт, перебирая имущество из захваченного замка, я нашла кристалл-накопитель магической энергии. Пока тебя не было, мы с моей мамой Юни решили предложить тебе два новых проекта. Первый заключается в том, что у нас есть 4 человека с даром. Мы все перед тобой. Мы можем каждый день сливать свою магическую энергию в кристаллы. Кроме того, моя мама по договоренности с магической гильдией ведет тут выявление детей с даром и отправляет их с караваном в Аваранг. Так было уже последние 20 лет. За каждого прошедшего проверку и поступившего в Академию Юня получала премию от магической гильдии в 1000 золотых. За это время всего 10 детей смогло поступить в Академию из наших мест». В этом году есть два ребёнка с даром девятого уровня, трое с меньшими, но дающими надежду на поступление. Можно оставить этих детей временно тут, скажем, на год. Среди них нет детей старше 10 и время у них и у нас есть. Мы можем обучить их медитациям по развитию дара и сливу за ливу магической энергии. Таким образом, мы сможем получить магическую энергию для подзарядки амулетов воинов и начать заливку твоих 11 кристаллов-накопителей, которые стоят пустыми. Второй проект изложит моя моя Юни. Закончила свою речь Марьяна. Арти, я просмотрела все ингредиенты, которые мы добыли в проклятых землях и в захваченном замке. Начала Юни. Асоба ценный, я убрала все в новой алхимической лаборатории, но осталось огромное количество ингредиентов, которые можно использовать и которые встречаются гораздо чаще. Мы предлагаем начать тут изготовление зелий и отсылать его в Аран для продажи. Это очень хорошие деньги. Трой их детей можно начать учить травведению и алхимии. Это разрешено. Мы предлагаем начать скупку трав, корней и ингредиентов. Прибыль делить пополам между нами и баронством. Как тебе предложение? спросила Ионея. Я согласен, но прибыль пойдёт в три потока: половина в казну баронства, четверть вам и четверть на закуп по развитию этого дела. Если вы согласны, можете начинать. Марьяна выделит необходимые помещения для детей, склад под сушку, хранение, трав, корней и прочего в замке. Алхимическая лаборатория НАИ также отойдет под этот проект. Доставку в Ваваранг и продажу там я возьму на себя, тем более я собираюсь туда скоро отправиться. Ответил Арт и, подумав, продолжил. По поводу детей, которые будут поступать в академию. Конечно, долго удерживать их тут не стоит, но надо каким-то образом решить с магической академией, что дети будут возвращаться к нам после обучения. Я пока не знаю, как это сделать. Магическая гильдия будет настаивать на полном отказе от этих детей, но они мои подданные, и я имею право своим распоряжаться ими и не отправлять их в академию. Я подумаю, что можно сделать в этом направлении. Гильдия слаба, но мне могут и не дать вернуть их сюда после обучения. Закончила Арт. Арте магической гильдии можно предложить деньги за обучение, так как было раньше. Она заинтересована в общем количестве магов людей, от того, что эти маги вернутся к тебе, она только в выигрыше. При этом она заработает деньги. Тут есть моменты, за которые стоит поторговаться с ней. «С церковью Единого тоже можно решить. Для нее самое главное отсутствие у мага темного направления, и все. Мы купим лицензии для своих детей и магов, которые у нас будут в будущем», — сказал Июня. «Ладно, я понял, посмотрим. Слишком скользкая дорожка. Я пока не хочу разрешать строительство у себя храма Единого, а это будет условием для того, чтобы договориться с церковью». А ладно, если нет больше вопросов, то начинайте свои проекты. Я думаю, с караваном прибудут ещё амулеты для воинов. Я договорился на изготовление 500 штук с артефактором. Сотня пришла, ещё остаётся 400. Предложение организовать слив энергии и самостоятельную зарядку амулетов мне очень понравилось. Я буду оплачивать вам из казны баронства за зарядку амулетов. Цена будет как в аранге. Раздел всех прибылей от всех направлений только тот, что я указал. Наше сообщество из четырёх обладающих даром сможет расти и развиваться на эти деньги. Баронцев получит свой дивиденд. Вам я отдаю четверть. Вы тоже будете при заработках причём хороших. Деньги в виде оставшейся четверти пойдут в казну сообщества, и вы сможете их использовать по своему усмотрению, но с моего разрешения на развитие сообщества дарионных. Спасибо вам, женщины, за отдельное предложение. Марианна, есть там ещё ко мне посетители. Обратился к управляентнице Артти. Да, Арт, там наши рыбаки, после них рудознативец. Хорошо, я приму. Ты оставайся со мной. До свидания, Александра, Юния и Наи. Попрощался с уходящими женщинами Арт. Следующими были шестеро рыбаков. Они хотели получить у арта суда на строительство небольшой коптильни и просили разрешения на закладку небольшой верфи для строительства небольших рыболовецких судов. Господин барон, сейчас у нас есть три озера: Свитин, Маршевое и Радужное. На Маршевом и Свитин можно организовать лов и ловить больше рыбы на Радужном. Сейчас, когда есть транспортные сообщения с Орангом, есть смысл поставить коптelный завод и все излишки рыбы продавать туда. Копчёная рыба сохраняется долгое время. Требуется верф для строительства лодок и мелких судов для рыбаков. Верф быстро себя окупит. Можно продавать лодки и рыболовецкие суда всем желающим заняться ловлей рыбы. Организовав скобку рыбы и производя товар для продажи во варанг, можно получить хорошей прибыли. Кроме того, можно продавая рыбу населению, ликвидировать недостаток провизии. К нам прибывают переселенцы, и их нужно кормить, закончил своё предложение хмурый мужик. Арту понравились размышления мужика, и он спросил, как того зовут. Звали его Гран. Гран, я назначаю тебя старшим по рыбным делам бороцва. Предложение и твоё видение этого осля мне понравилось. Я закажу оборудование для рыбного завода. Выбирай место для верф и строй, деньги я дам. Чтобы отсутствовали вопросы в будущем, прибыль от вашего дела будет распределяться так: половина в казну баронства, четверть в гильдию рыболовов, которую ты организуешь, четвертую в оплату труда организаторов и рабочих. «Деньги в гильдии пойдут на развитие рыбных промыслов и попутных направлений», — завершил Арт разговор. «Желаю удачи в твоем начинании, Гран». Последним был Рудознатец, серьезный степенный мужчина с сединами на висках. Его нашел во Варанге отец Арти и нанял для нового баронства. Звали его Карти. Откашлившись, он изложил свое предложение. Господин Баро, я обследовал пока не больше 30% ваших земель. Я приготовил отчёт и передал вашему секретарю. Наша специальность рудознатeц предполагает наём к владельцам земель, выполнение работ, получение вознаграждения и переезд к месту следующей работы. Я уже пожилой, мне бы хотелось остаться тут. Я нашёл для себя у вас женщину и хотел бы жениться на ней. Она ко мне очень хорошо относится, и мы были бы счастливы вместе, сказал родознатец и посмотрел на барона. Продолжайте, картье. Я буду рад вашему проживанию здесь и женить бено, вам придётся дать мне вассальскую кляту, ответил арт. Это в лёгкую. Я серьёзный человек и хотел бы тут прилично зарабатывать. Я продолжу исследование земель, как мы его и уговаривались, и выполню свои обязательства. Мне бы хотелось получить у вас суду для открытия своего дела и получить разрешение на разработку трех хороших месторождений полудрагоценных камней. Я готов сдавать эти камни со скидкой в баронство и этим обеспечить своей семье и будущим детям средства для нормальной жизни». Я специалист, и знаю толк в горном деле и добыче камней. Закончил рудознативец. Что ж, меня устраивает ваше предложение, но разрешение на добычу я не даю никому. Это закон. Могу предложить вам следующее. Вы возглавите это дело в моём баронстве. Как организатору и снабженнику, я предлагаю вам 8% прибыли от добычи камней. Я выделю средства для рудников и людей. Поверьте, 8% это большие деньги. Вы станете богатым человеком, приложив к развитию этой отрасли силы и знания. Я решил давать 5% от прибыли семьям, которые будут заниматься на территории моего баронства разработкой рудников и добычей камней. Я даю вам больше, не их на 3%, потому что я хочу, чтобы вы помогали этим семьям и консультировали их. Я разрешаю вам забрать эти три понравившихся места рождения. В дальнейшем буду рассматривать ваши заявки на другие места рождения, которые вы найдёте. Всё, добытое, должно сдаваться баронству. Сразу предупреждаю вас, и остальных желающих этим заниматься, любое утаивание или контрабандные продажи будут караться лишением всего имущества и смертельной казнью. Я считаю, что достаточно 5% для разрабатывания огромных денег, которые семьи смогут заработать на добыче, и если кого-то охватит жадность и желание играть нечестно, то лишение его жизни и всего имущества является справедливой карой. Кое же правило будет введено при разработке серебряных рудников и других месторождений». Вам, как специалисту и моему уполномоченному, вменяется следить за этим и пресекать любые попытки обмана. Породникам, которые будут принадлежать вам, как частному лицу, вы будете отчитываться на Вилу и Марьяне, с козору до знацу Арт. Спасибо, господин барон. Я понимаю, что 8% это хорошие деньги. Ваше решение давать 5% семьям, ведущим разработки, тоже отличные деньги. Я постараюсь наладить в баронстве добычу сам и с помощью семей. Я думаю, смогу поставить это таким образом, что утечки или утаивания будут исключены. Кивнул молодому барону рудознадец. Отлично, Карти. Я рассчитываю на вас как на специалиста и на вашу порядочность как моего подданного. Я прямо сейчас прямо у вас в вассальскую клятву, ответил Арт. Приняв присягу, и когда карты ушёл, Арт спросил Марьяну: "Вот тебе сырьё для огранщиков. Твоё предложение оказалось как нельзя, кстати, Марьяна. Огранка камней, я думаю, будет давать больше прибыли, чем плавка железа. Что думаешь по этому поводу?" «Арт, он обследовал только земли Рудного, есть еще земли Желанного, которые дадут еще месторождение. Про земли около Маршева и сам Маршевый хребет я вообще молчу. Там будет разведано очень много полезных ископаемых. Это будет хороший заработок и доход для баронства. Нужно только время, чтобы эта отрасль набрала обороты», — ответила молодому барону Марьяна, помолчала, обдумывая что-то, и спросила Арта. Скажи, Арт, с кем ты меня хочешь познакомить вечером? Я не знаю, кто может прибыть к нам в гости. Я слежу за всеми событиями в баронстве и знаю всё обо всех. Артер смеялся, посмотрев на задумчивое лицо Марьяны, и ответил: Вот, поэтому я и хочу оставлять тебя главным при моих отъездах. Ты всё обо всех знаешь. Думаю, тебе надо возглавить разведку баронства, как внутреннюю, так и внешнюю. Если с внутренней ты справляешься, то с внешней ты пока не можешь организовать. Я познакомлю тебя с вампиром, сказал Арт, глядя на реакцию Марьяны, но девушка даже не удивилась, а внимательно его слушала. Он будет заниматься сбором информации за пределами баронства. Так сказать, он будет начальником внешнего отдела твоей разведки. Вечером он сможет познакомиться с тобой. Солнечный свет для них опасен, поэтому он сможет быть только вечером или ночью. Ты не сможешь ему приказывать, только порасшить. Это сотрудничество абсолютно на добровольной основе с его стороны. Закончил Арт. Ты слышишь меня, Анленд? Спросил ментального вампира Арт. Да, слышу. пришёл ответ. Вот и хорошо. Вечером я вас познакомлю, и вы начнёте сотрудничество с Марьяной, сказал ментальному вампиру Арти. Хорошо, ответил Анлен. Ты думаешь, я справлюсь? Вампир не покусает меня? спросила молодого барона Марьяна. Марьяна, ну что за детские мысли? Вампир добровольно согласился нам помочь. Ты думаешь, он сделал это для того, чтобы кусать нас или пить нашу кровь? Это нормальное обычное существо, которое может так же мыслить, и с ним можно договориться. Единственное отличие от человека в том, что у него нет жизни, он вынужден ее продлевать, питаясь кровью. С ними так же можно договориться, как и с любым другим разумным существом. «Иди, я жду тебя вечером. После знакомства с вампиром можно сыграть в шахматы, если ты согласна и еще благосклонна ко мне». Ответом был гневный взгляд удаляющейся девушки. Всю своё оставшееся время до обеда и после до захода солнца Арти посвятил осмотру магических книг в его новом хранилище, перевезённых из захваченного замка, разбору вещей из сундуков и изучению доставшихся амулетов и артефактов. Всё, что посчитал ценным, Арти убрал все в сейф хранилище, хотя само хранилище было по сути сейфом. Изучить все предметы Арту не удалось, но рассортировать и разложить он успел всё. Арти закончил чтение медитационных техник и хотел выбрать для изучения новую книгу. Поэтому долго просматривал и выбирал новую книгу из библиотеки. Перебрав все книги, он остановился на двух и раздумывал, с какой начинать. Немого подумав, забрал оба толстых тома, все пустые кристаллы накопителя и закрыв хранилище на кодовый замок и ключ, спустился в кабинет. Джорно взошл шнур вызова Алины, он попросил пригласить к нему Нею. Девушка пришла к нему через 5 минут. "Нея, как тебе твоё новое занятие?" спросил Арти девушку. "Спасибо, господин барон. Мне интересно, и уже началось получаться в аркой зелий и алхимические манипуляции. У меня хороший наставник." Сейчас открылись возможности для зарабатывания денег. Я довольно, похоже, мне действительно удалось найти новое место в жизни, но я продолжаю заниматься фехтованием и воинским искусством. Молодец, Нэ. Я позвал тебя, чтобы дать книгу, которую для меня взяла в магической гильдии моя мама. С этой книги тебе стоит начать развитие дара. Прочитай её, составь для себя комплекс упражнений и начинай медитации. Также по этой книге начнете занятия с детьми. Книга очень ценная, и поэтому запирай ее и все книги, которые я тебе дал в сейф лаборатории. Еще я отдаю тебе 9 кристаллов-накопителей для сбора магической энергии, как мы и договорились. Их тоже следует хранить в сейфе. Достать такие кристаллы-накопители очень трудно, они запрещены к продаже, и их стоимость очень высока, если их приобретать тайно. Хорошо, господин барон, я всё сделаю, как вы сказали. И ещё, на этой книге очень высокие вибрации, поэтому у тебя пойдут перемены к лучшему. И часто они происходят через преодоление и различные с нашей точки зрения проблемы. Поэтому основная техника в этой жизни за всё благодарить, что бы ни случилось, хорошее или не хорошее с твоей точки зрения, благодари за всё. «О, у меня аж мурашки. Это тайна бытия?» Это просто основное правило, о котором немногие знают. Когда девушка ушла, забрав книгу и кристаллы, Арти решил все-таки определиться с выбором книги. Первая книга была отлично иллюстрирована и называлась «Основы магии. Структура простейшего заклинания». В ней приводились простейшие структуры классической магии, объяснялась основа построения заклинаний. Вторая тоже была украшена множествами рисунками, в ней давались объяснения и механизмы построения не только простейших заклинаний, но и комбинированных заклинаний второго уровня. В принципе, книги были на одну тему, и их нужно было читать обе. Арти начал с основ, убрав вторую в сейф кабинета и занялся чтением. Вечером пришла Марьяна, и обещанное знакомство с вампиром состоялось. Алый от вручил Марьяне ментальный амулет со словами: "Я покорен вашей красотой, Марьяна, и честью знакомства с вами". Этот амулет, видите, кабле работает очень просто. Вам достаточно, посмотрев на него, мысленно назвать моё имя, и я тут же отвечу. Если амулет начнёт нагреваться и сиять, это значит, что я хочу с вами поговорить. Капля устроена таким образом, что никто, кроме нас, не сможет ей пользоваться. Это всё. Уже обращаясь к молодому барону, Анлен сообщил: "Завтрашней ночью я с моей свитой покидаем вас, господин барон". И я буду жить в столице Империи, как и раньше, до знакомства с Катарсисом. Я прощаюсь с вами, Арт. Неизвестно, когда мы с вами встретимся в следующий раз лично. Хорошо, господин Анленд. Удачи вам. Следующая наша встреча будет означать для вас многое. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Желаю вам удачи на новом месте. Спасибо, барон. Анленд слегка поклонился и ушел к себе готовиться к отъезду. Какой красивый и воспитанный, сказала Арту Марьяна, когда Анлен исчез из виду. "Да? Марьяна, ты хочешь заставить меня ревновать? Вдруг в шутку спросил у девушки молодой барон к вампиру. "Ну ты совсем с ума сошёл. Тебе надо больше бывать на воздухе и лучше питаться. Хотя я кормлю тебя как на убой", пошутила Марьяна в ответ. "Сыграем партию в шахматы?", предложил Арту. Конечно, Арти. Я смотрела книгу, что ты дал мне. Ты разрешишь мне тоже её почитать? Конечно, Марьяна могла бы и не спрашивать. Если тебя интересует магия, я могу давать тебе книги из хранилища. Арти обнял Марьяну за талию.